Основания крестьянской реформы. Первое. Крестьяне получали личную свободу, становились такими же гражданами, как и все остальные классы населения. Второе. Земля, на которой они перед тем жили и которую обрабатывали, признана собственностью помещиков. Третье. Помещики обязывались предоставить эту землю крестьянам в их пользование, а именно «а». Оставить за ними их усадебную оседлость, жилое помещение, надворные постройки, выгон, гумно, огороды, коноплянники. И б. Нарезать им некоторое количество земли, так называемый полевой надел. За право пользования крестьянин платил помещику деньгами или работой четвертое размер крестьянского надела определялся в зависимости от качества земли от числа крестьян живших на помещей земле и от того сколько было земли у самого помещика в разных губерниях он был не одинаковый и колебался от один трех шести десятин до восьми десяти двенадцатьнадцати десятин на душу В черноземных меньше, в не больше. Размер вознаграждения определялся законом. Пятое. Усадебную оседлость крестьянин имел право выкупить по цене, устанавливаемой тоже законом. Выкуп зависел от его воли и материальных средств. Помещик в этом случае обязан был принять выкуп. Зато выкуп земельных угодий, полевого надела зависел всецело от согласия помещика и становился для крестьянина обязательным, если помещик желал к его. Шестое. Крестьяне, за редким исключением, не могли выкупая свой надел сразу выплатить за него Выплату брало на себя правительство. Оно давало помещикам процентные бумаги на соответственную сумму, а с крестьян выбирало их долг постепенно, рассрочив его на 49 лет. Так называемая «выкупная операция». Седьмое. Помещик мог предупредить выкуп, предоставив крестьянину надел даром, и в этом случае в размере значительно меньшем, чем надел нормальный. Добровольно отказываясь от платы, помещик вознаграждал себя тем, что обеспечивал за собой навсегда разницу между даровым и нормальным наделом, что особенно в черноземных губернии где ценность земли была высокая, представляло немалую выгоду, и многие помещики воспользовались этим правом. Выгадывал крестьянин, получая землю даром, но временно ничтожность надела, недаром таковой надел получил название «сиротского» или «нищенского». Особенно с ростом семьи вскоре поставило его в положение безземельного батрака. Восьмое. Дворовые люди также получали личную свободу, но землей их не наделили. Ею они по самому положению своему, барской дворня, раньше и не пользовались. Девятое. Мелкопоместные помещики, поместье менее чем в 75 десятин, а крестьян менее 21 человека, сохраняли землю исключительно в своем пользовании, и наделять ею крестьян не были обязаны, те получили одну личную свободу, но без земли. Освобождение крестьян создало свободный труд, что чрезвычайно благотворно сказалось на производительных силах страны, на большей ее продуктивности. Но помещичий класс пострадал – Привыкнув к даровому труду, он не сумел примениться к новым условиям. Его земли стали постепенно переходить в недворянские руки, к зажиточным крестьянам, к мещанам и купцам, к разного рода промышленникам и предпринимателям. Зато в руках новых владельцев земля стала давать больше, и государство в общем выиграло от такого перехода. Русское земледелие по размеру своего производства сделало громадные успехи. 7 миллионов четвертей хлеба, вывозимых за границу в 1856 году, через 20 лет в 1876 поднялись до 25 миллионов. Отмена телесных наказаний Освобождение крестьян логически повело к уничтожению телесных наказаний за уголовные преступления. Прежнее законодательство отличалось большой жестокостью. При ссылке в каторжную работу или на поселение в Сибирь, преступника предварительно публично наказывали плетьми, до ста ударов. При отдаче в роты секли розгами. Особенно бесчеловечно было наказание провинившихся солдат, матросов и ссыльно-каторжных. Их прогоняли сквозь строй и били шпицрутинами, иногда давали по несколько сотен и даже тысяч ударов. Нормальное число по закону определялось в шесть тысяч. И хотя с восшествием на престол императора Александра Второго предписано было негласно не давать более тысячи ударов при Николае Первом, не более трех тысяч, все же сам закон оставался неизменным. Плеть и прогнание сквозь строй нередко кончались смертью истязуемого. Помимо того, каторжников клеймили, вытравляя на лбу и щеках три буквы к -а т каторжник. Эти жестокие наказания вытекали не только из жестокости нравов и недостатка уважения к человеческой личности, но также из самого взгляда на наказание, в котором видели средства не исправления, а устрашения и возместия. Теперь, после манифеста 19 февраля, который саму отмену крепостной зависимости объяснял уважением к достоинству человека и христианской любовью к ближним, телесным наказанием этому надруганию над свободной личностью не могло быть более места, и указом 17 апреля 1863 года, в день рождения государя, они были отменены. Главными деятелями в проведении нового закона были князь Орлов, Н.А., его инициатива, великий князь Константин Николаевич, сенатор Ровенский, Д.А., оберпрокурор московских департаментов сената Буцковский, Н.А., военный министр Милютин, Д.А., И последнюю роль сыграли в этом деле только что появившиеся тогда записки из «Мертвого дома» Достоевского в ярких красках, изобразившие тяжелую обстановку жизни в каторге и ссылке. Новый закон отменил шпицруты на плети кошки в наложении клейм, но временно сохранил розги. Это была уступка многочисленным противникам гуманной меры, опасавшимся, как бы полная отмена телесных наказаний не разнуздала низшие слои населения, и не была понята ими как потачка самому преступлению. Министр юстиции граф Панин, московский митрополит Филарет.